После состыковки вся толпа, впереди люди со взятыми на изготовку автоматами, вошла в обширный холл и без малейшей задержки проследовала к лифту. Полностью засекреченный, то есть вроде бы и не существующий в высотке, лифт с удивительной скоростью взмыл в Поднебесье. Сталин еще ни разу не был здесь, на вершине, которую уже несколько лет соответствующие структуры Н.О.З.Я готовили для него как апофеоз места пребывания. Роскошь и величие башни поразили даже его, бывалого. Как раз к моменту его прибытия чекисты принялись выводить из помещений череду весьма недурных на вид граждан. Довольно чистые и вроде бы вполне ухоженные лица явно высокого технологического образования двигались к грузовому лифту с недоумением, отмахиваясь от чекистских погоняльщиков. Сталин сразу сообразил, что перед ним свой последний путь идут те, кто в течение трех лет готовил для него это верховное заседалище, вершину. Мало кто из них, очевидно, догадывался, что их ждет. Напротив, те, кто узнавал его в группе военных, начинал пылать жутковатым счастьем. «Сталин! Сталин! Это лично он!» И только один из них, высокий старик с несоветской внешностью, проходя мимо, плюнул ему прямо в лицо. С тех пор и до самого конца в его чертах стал проявляться симптом, известный в психиатрии как боязнь плевка. Впрочем, до самого конца у этой странной контрактуры лицевых мышц оставалось всего несколько часов, в отличие от точно такой же контрактуры у ночлага полковника Лицевратова, которая просуществовала еще по крайней мере пару десятилетий почетной отставки носителя. Сталина провели в рубку, круговое помещение с панорамными окнами, аппаратуре которой позавидовал бы самый современный океанский лайнер. Здесь его ждал никто иной, как Лаврентий Палчберия собственной персоной. «Эта гадина опять меня запутывает. Как в дни Варкутинского восстания», подумал Сталин. Каким образом он раньше меня добрался до вершины? По всей вероятности, Менгрелец сидит здесь уже давно, а к павшему Кремлю даже и не подбирался. Если уцелею, устрою ему судилище в рамках пленума Центрального комитета. «Товарищ Сталин, разрешите доложить?» Таманская и Кантемировская дивизии уже на подходе. Не пройдет и двух часов, как мы, образно говоря, на языке будущего, размажем этих мадьяр по стенке». Вождя перекорежила. «Каких еще мадьяр?» «Ты что, Лаврентий, до сих пор не сообразил, что в городе действуют сербо-хорватские гайдуки? Ну-ка, включи обзор ближайших окрестностей». «Уверен, что они готовят штурм в высотке». Включились камеры слежения подъездов, арок, всех корпусов и дворов. На экранах были видны группы вооруженных людей в обычной московской одежде, но некоторые в стеганных азиатских халатах. Они собирались вокруг больших фургонов с номерными знаками «Узбекистана». В середине одной группы размахивал руками высокий детина с явно привязанной рыжей бородой. Он отсылал боевиков по двое, по трое в разных направлениях. Вот он!» — вскричал Сталин. «Это главарь Путча!» В этот момент один из югославов с дружеским хохотом сорвал с главаря его бороду. Дескать, нечего больше прятаться. Окружающие боевики весело смеялись. «Интересные люди», — подумал Сталин, — «развлекаются перед смертельным боем, как будто не представляют, что на них идет броневая мощь, перед которой трепещут даже поджигатели войны Североатлантического блока». «Товарищи операторы», — сказал он в своей привычной, неторопливой манере, «покажите нам, пожалуйста, крупный план этого бывшего бородача». Просьба была немедленно удовлетворена, и тогда он впервые после 1940 года увидел и узнал вражескую личность полярника Георгия Маккинаки. — Узнаешь, Лаврентий? — спросил он, не оборачиваясь. — Ведь это ему в сороковом году ты продавил ребра под левой лопаткой. — Спасибо, товарищи операторы. Теперь возвращайтесь к общему плану. Будучи поклонником важнейшего для нас искусства, он был доволен, как точно и к месту он употребил кинематографические термины. Вообще ему показалось в этот момент, что он может стать хозяином ситуации, если, конечно, Первая конная армия командарма Буденова в тесном взаимодействии с войсками Первого Украинского фронта маршала Конева перережет танковый клин фельдмаршала Гудериана. В этот момент на общем плане мелькнула еще одна знакомая фигура. Из подъехавшего ЗИСа-101 выпростался пожилой крепыш, исполненный, несмотря на лишние килограммы удивительной мощи и энергии. Он шел неудержимо, откидывая круглыми коленями полы своей добротной дубленки, неудержимо по-хозяйски направлялся к девятому подъезду, возле которого стояла группа мужчин, которая бесцеремонно, вот вам и хваленое западное воспитание, пальцами показывала на самую вершину горделивого чертога. На вершину. Крупным планом вон того. «В дубленке! приказал Сталин и пригласил Берию сесть в соседнее кресло. Укрупнение показало толстое волевое лицо с неизгладимым отпечатком власти. «Ты что, Лаврентий, совсем сбрендил?» «В конец разложился. Пропустить появление в Москве самого товарища Тито!» Страшным шепотом спрашивал Сталин. Берия с облегчением рассмеялся. — Товарищ Сталин, это всего лишь сходство, притом довольно отдаленное. На самом деле перед вами наш товарищ. Его зовут, если не изменяет память, э, Вальдис Янович Скальдис. Органы не дремлют, товарищ Сталин. — Пошел вон! Что есть мочево запил вождь, и тут же прямо в кресле заснул. Председатель подошел к основной группе, в которой было не менее 20 бойцов во главе с Маккинаки. Они все были обвешаны оружием и под с амуницией. При виде появившегося, как всегда, внезапно своего вождя, инсургенты стали подбрасывать в воздух шапки. Взяв под руку сподвижника, председатель отвел его в сторону. «Ну что ж, турман?» Ты, наконец, дождался своего часа. Кольцо, как я понимаю, замкнуто. Теперь вперед и тут же кончать со всем этим делом. Ты знаешь, Зорб, мне кажется, что у нас есть шанс взять его живым. Как ты на это смотришь?